Патчерица. Жил-был старик со старухой. У него были дети разных матерей. Эта старуха не любила пачерицу Изнуряет ее и домашней, и полевой работой. Стала она старика бронить. — Ну, старый кабель, ты куда хочешь девай своих детей? Я их не хочу и видеть. Старик думает, куда ж мне их деть? Отвечает ему старуха. Хоть в воду мечи, а чтоб не видал я их. А если их не прогонишь, то я с тобой жить не хочу вместе. Ну, вот старичок решился дочь свою куда-нибудь проводить. Собрал ей сумочку, положил ей три рубашки и прочее, что для нее требуется, и сказал ей, — Ступай, моя дочь, куда хочешь. Несчастная девица вышла за ворота, помолилась на церковь и пошла в лес. Входит в такой огромный лес, в такой темный. Зашла она в самую середину, стало ей скучно, так как не нашла она никакой дороги в лесу, ни жительства. Пошла она дальше лесом, вышла на тропинку. Пошла этой тропинкой и видит впереди себя дом. Подходит она к дому и удивляется, кто тут живет. Взошла она в дом, народу никого там не видит. Ходила, ходила по дому и по всем комнатам, нигде ничего не могла найти. Захотелось ей есть. Открыла она простой сельский стол. Вынимает оставшиеся куски хлеба. Поела эти кусочки, а сама спряталась за печку. Сидит за печкой. Слышит шум народа, ржания, лошадей, лай собак. От испуга она задрожала. Въезжают они на двор, и один из них бежит прямо в избу, а за ним входят все другие разбойники. Добычу разделили между собой, что добыли, и закричал на них атаман, «Сбирайте поскорее обедать!» Сунулся их деньщик в стол. Видит, оставшиеся куски хлеба, поедены? И сказал он своим товарищам, — Ну, братцы, кто-нибудь у нас есть, либо был. Были оставшиеся куски хлеба в столе, а теперь их нету. Сейчас приказал атаман искать во дворе и в доме. Нет ли кого? Девушка испугала, заплакала. Вдруг они ее находят, выводят ее из-за печи, стал спрашивать ее атаман. — Чья ты такая? Откуда сюда зашла? Она ему все рассказала подробно. Атамана я приласкал и сказал ей, «Ну, живи у нас и будь моя сестра». Снял он с себя крест, надел на нее, а с нее на себя и сказал товарищам, «Ну, почитайте эту девицу, все одно как меня». Стала она у них жить, рубашки на них стирать, кушанье готовить и комнату убирать. Атаман очень стал любить эту девицу, стал ее одевать довольно чисто, и все, как родную сестру, давил ей ключи от всех вещей, от всего дому. В некоторое время ее отец поехал в лес за дровами и заблудился в лесу. Долго ходил он по лесу, вдруг приходит к этому дому, довольно обробел. Однако взошел он в дом, увидал эту девицу. Не мог ее признать, что она его дочь, стал у ней спрашивать, кто здесь живет. Она стала ему говорить, «Любезный мой батюшка, или ты не мог меня узнать, я дочь твоя?» Тут она ему все рассказала. Собрала она ему пообедать, подносит ему четыре стакана вина. Он выпил и пообедал довольно хорошо. Вдруг въезжают разбойники на двор, застали его в узбе, стали его спрашивать, — Зачем ты, старик, сюда попал? — отвечает им девица. — Это мой батюшка заблудился и пришел сюда. Разбойники стали обедать, пригласили его. Он с ним пообедал. Вдруг стал атаман спрашивать. — Скоро ли ты поедешь домой? Старик отвечает. — Сейчас, — говорит. Атаман говорит. — Что ж ты, сестрица, пошли гостинчиков вдем то Эх, брать, я не знаю, что послать. Он приказал вынуть из сундука разные куски, оставшиеся сицы. Вот, — говорит, — выбирай из этих кусков, мачехи, сестре, и пошли. Она выбрала и послала. Атаман дал старику 33 рубля серебром. — Только не сказывай никому, что мы здесь живем, а то и тебя не жить, и вся ваша деревня не уцелеет. Старик приезжает домой, отдает гостинце своей жене, детям. Этой старухе любопытно было узнать, где ее падчерица живет, но он не сказал. Стал старик через два месяца сбираться к своей дочери. Сейчас эта мачка говорит «На, отвези ей гостиниц!» Подают им рубашку и лепешек крестьянских. Привез старик, отдал. Эта девица очень рада, приняла. Атаман таким же манером приказал сестрицу послать, а сам ему дал восемьдесят рублей серебром. Прибыл старик домой и отдал гостинцы. Вдруг этому атаману захотелось попариться и приказал натопить баню. Баню истопили. Он говорит: "Любезная сестрица, ступай попарься ты, а потом я пойду попариться". Пошла она париться. Взяла эту рубашку от мачки, что выпрялась и стала надевать эту рубашку. Только надела, и упала мертвая. Атаман посылает, что она так долго парится. Приходит, слышат, никто там не говорит, не шевелится. Заглянули, она лежит мертвая. Прибежали, сказали атаману. Атаман побежал, схватил ее... И заплакал, неужели тебе суждено здесь, в бане, помереть. Приказал ее внесть в дом. С большого огорчения сам не стал париться, приказал заложить тройку лошадей, поехал на хрустальный завод и приказал слить гроб два аршина длиной и аршин шириной, и приказал сделать золотые кольца серебряные цепи, на чем повесить гроб. Гроб приготовили. И кладет атаман свою названую сестру в гроб. И захотелось ему этот гроб поставить в лесу, на дубу, под которым часто они гуляли, чай пили. Поставили гроб на дуб, прикрепили довольно крепко, чтоб ветром не снесло. Как на разбой поедут, все к ней заезжают. Как с разбой приедут, все к ней заезжают. А недалеко от этого лесу, в верстах восьми расстояния, жила помещица. У ней был сын, охотник, бить дичь. В одно время пошел он стрелять дичь, ходил день целый и ничего не видал. Вздумался ему идти в лес, не падется ли какая дичина, ходил довольно долго и ни одной не видал птицы. Вдруг приходит к этому дубу и увидал хрустальный гроб и удивляется. Зачем сюда гроб зашел? Думал, думал, решился домой идти. Дома приказал кучеру запрягать лошадь в телегу. Кучер запряг и поехали в лес. Подъехали к дубу, тайком сняли гроб и увезли домой. Привезли домой, украдучи от матери, постановил он его в спальню и стал опять продолжать свою охоту. Как придется охота, сейчас в свою спальню сидит и плачет смотрит на нее. Мать стала замечать, что сын выходит из спальны, и глаза заплаканы. Вдруг в одно время он ушел на охоту, мать приказала у дверей замок сломать, взошла туда и видит там хрустальный гроб, и в том гробу девица мертвая прекрасавица. Стала на рассматривать одежду и увидала на ней толстую крестьянскую рубашку. Сейчас она приказала своей дочери принести тонкую рубашку. Сняли толстую рубашку с этой девицы, надели на нее тонкую. Вдруг она вскочила. «Ах, как долго я спала!» Они испугались. «Что такое случилось?» Они стали у нее расспрашивать. Она им рассказала все подробно. Но, говорит, не знаю, как сюда в гроб попала. Гроб этот закрыли, как был. Ей подали хлеба и чашку чаю, подкрепить ее силы. Стали рассматривать ту толстую рубашку и нашли. Там зашитые спящие зелья. Барыня приказала эту рубашку сжечь в огне. Видят, подходит время прийти к сыну. Ее оставили в спальной, а сами оттуда вышли. Приказали накрывать стол на четыре прибора. Только успели накрыть стол, вдруг он входит в дом. Видит на столе накрытые, там на четыре прибора, и спрашивает, маменька, или гости у нас есть? Да, говорит, есть. Бьет его за руку и ведет к нему в спальню. Взошли в спальню. Увидал он ее, от радости заплакал, взял ее за руки и стал целовать. Потом пошли обедать. Он стал к матери приставать, чтобы венчаться на ней. Мать дала позволение, он и женился. Разбойники узнали, что украли у них гроб, стали разыскивать по всем деревням. Разбойники нигде не могли отыскать, больше искать не стали. А барин стал жить до добра наживать.